Строительная площадка компании «Супердом», ближней Подмосковье, 22 июня, среда, 0303. Ты уверен, что нам сюда? Ворон без восторга оглядел ближайшее здание. Именно сюда? Указанное наемником строение, хоть и входило в довольно большой комплекс многоэтажек, возводящийся посреди чистого поля в пяти милях от МКАДа, Оно стояло чуть на отшибе, совсем рядом, с остатками березовой рощи. И до него не добивали мощные лампы, освещавшие основную строительную площадку. Окна, подъезды, дорожки, все было залито ночным сумраком, едва разбавляемым мазками далекого света. И от того дом казался прямоугольной горой, в недрах которой запросто могли скрываться неприятные сюрпризы. Ничего не путаешь. Шизгара сказал сюда ехать. Кивнул провод, на всякий случай сверившись с навигатором. Точно. Опять в грязи ковыряться. Строительство жилого комплекса было в самом разгаре. Дорога вокруг зданий больше напоминала рокаду. Однако вряд ли брезгливый ворон опасался испортить ботинки. Разговор наемник завел не просто так но приятель понял его не сразу. Дождя два дня не было, так что грязь подсохла. Она, может, и подсохла, но тащится по ней все равно, ломает. Стал чистюлей. Провод внимательно посмотрел на напарника, понял, что тот не капризничит и насторожился. «Что случилось?» «Не нравится мне здание», — честно ответил ворон. «Не лежит душа». Он не был предсказателем, вообще не был магом, а потому оперировал такими вот невнятными и непрофессиональными терминами. Не лежит душа быстро срубить кучу денег? В ответ ворон поморщился, и провод тут же попытался перевести разговор в шутку. «Или не хочешь работать в день начала войны? Что, не так?» «Не знаю». Ворон действительно не мог сказать, что именно его беспокоит. Глухая ночь. Так она для наемника мать родная. Почти все дела под ее темной шалью ведутся, в ней же преследователи путают, в ней же прячутся и оберегаются. Глухая ночь привычна, сгустившаяся тьма должна успокаивать, однако сейчас она лишь усиливала нервозность, которую вызывала... Что? Недостроенные многоэтажки, молчаливые громады, щетинившиеся ребрами конструкций, провалы внутрь, что чернеют даже в черной ночи. На стройках ворон бывал не раз, знал, что устроить тут засаду легче легкого, но никогда по этому поводу не переживал. Твердо помнил зазубренный в детстве девиз «Будь готов» и был и потому не понимала, за чего нарастает нервозность. Смущает странное задание. Но что может быть проще, чем забрать посылку у курьера, который не желает появляться в тайном городе и передать ее по назначению? И пусть контракт возник внезапно и оплачивался неожиданно щедро. Такое случалось и раньше. Тогда в чем дело? Почему дергаются Пальцы а внутренний голос умоляет бежать как можно скорее. «Жди здесь». Провод открыл дверцу машины, но Ворон схватил его за плечо и буквально втащил обратно, вызвав изумленный вскрик. «Ты чего?» «Не ходи». У Ворона клацнули зубы, и Провод с изумлением понял, что напарник действительно напуган. «Не здесь и не сейчас». «Да что случилось?» «Мотать надо!» — рявкнул ворон, резко передергивая рычаг передач и давя на акселератор. «Почему?» «Потому что!» Но закончить наемник не успел, на капот автомобиля с грохотом приземлился... Кто-то. Кто-то тяжелый, очевидно, агрессивный. Приземлился так, что продавил крышку капота, оставив на металле две глубокие вмятины. Приземлился и совершенно понятно, с какой целью. Дерьмо. Ночная тьма помешала мужчинам разглядеть врага, да они и не стремились. Опыт подсказывал, что сначала нужно оторваться, а уж потом рассуждать, кем был противник и почему атаковал. Бах, бах. И еще опыт подсказывал, что пока незваный гость находится на капоте, от него исходит серьезная опасность. И провод открыл по неясному силуэту огонь. Бах, бах, бах. Пять пуль ушло через лобовое, но тень с капота не исчезла. Приняв выстрелы легко и безмятежно, как будто нераскаленные кусочки металла послал ему в грудь наемник а шарики от пинг-понга. «Стрелу!» — вызывал ворон. «Знаю!» Провод понял, что от огнестрела толку нет уронил гюрзу, выхватил боевой жезл, но... Поздно. Слишком поздно. Сдержавшая пули тень ответила выпадом длинного и тонкого меча. Черный клинок, скорее всего, навской стали, легко пробил многострадальное стекло и с безупречной точностью вошел к проводу в горло, пригвоздив наемника кресло. А короткий всхлеб и хлынувшая кровь заставили его напарника... Заорать. Мля ворон резко надавил на тормоз, крепко приложился к грудью а руль, но цели достиг, тень с капота исчезла. Однако снова жать на акселератор, чтобы продолжить движение, наемник не стал и громко выкрикнул заклинание в надежде активировать лежащую в кармане брюк дырку жизни и и понял, что неизвестный хорошо подготовился к нападению, артефакт не сработал. «Дерьмо!» Следующий же миг, когда он вновь бросил машину вперед, ворон краем глаза разглядел напавшего, оказавшегося невысоким, приблизительно 70 дюймов ростом, крепышом, с короткими толстыми ногами и длинными мускулистыми руками. И странной головой, которая венчала то ли корона, то ли рога, разглядеть точнее наемнику помешала тьма. «Голем!» И это все меняло потому, что искусственное создание наверняка выдержит эльфийскую стрелу, когда то того выдержала пули, а значит, единственная надежда на спасение – бегство, потому что ничего мощнее жезла со стрелой у ворона под рукой не оказалось. Надеюсь, летать ты не умеешь? Летать, наверное, нет, но прыгал рогатый отменно. Не успел наемник понадеяться на двигатель машины, как коротышка с грохотом приземлился на крышу. Дерево! Жаль, конечно, что последним в жизни человек произнес ругательство, но что делать? Так получилось. Деремо. Простонал похолодевший ворон. Сначала похолодевший от страха, а всего через мгновение, сразу после того, как черный клинок вонзился в его теме, наемник стал тереть температуру уже по другой причине. Тело ворона обмякло, руль освободился от ослабевших рук и крутанул в сторону. Педали тоже вышли из-под контроля и через несколько секунд осиротевший автомобиль медленно остановился, упершись бампером в кучу мусора. Голем подождал, пристально вглядываясь и вслушиваясь в тишину ночи. Затем трижды повернул крупный красный камень в рукояти меча, и машину окутал бордовый вихрь портала, съевший все, кроме следов на грязной дороге. Но завтра по ней проедут грузовики, и последние метки ночной трагедии сгинут под их строительной тяжестью. Вот и все. Трудно сказать, когда именно приходила эта мысль, когда он еще был им, или когда уже становился собой, возвращаясь из невероятного, полного необыкновенных чувств и удивительных, невозможных нигде более ощущений, приключения, которое называлось обращением. Когда возвращался из него, возвращался оттуда, где становился другим, оставаясь самим собой. Шарге не вдавался в подробности невероятного изобретения, не рассказывал о технических деталях, однако на бога старый Винсент не походил даже по человеческим меркам, не говоря уж о тайном городе. Вот и получалось, что таинственное обращение стало результатом пытливого ума, и все его загадки можно разрешить в соседней лаборатории, но Но Магир Торучи все равно считал обращение мистическим, необъяснимым действом, и ничто на свете не могло его разубедить. Вот и все. Наверное, он начинал эту мысль, будучи им, а заканчивал, возвращаясь в себя. Когда делал судорожный вдох, затем короткое, но резкое движение вперед, машинальное, ненужное, и именно тогда, наверное, в голове звучало И все. А потом движение вперед заканчивается так же резко, как началось. Магир замирает, откидывается назад на широкую спинку кресла и спокойным теперь уже никакой резкости жестом снимает с лица черные очки, довольно крупные, с плотными шторками. Бездумно смотрит на свое отражение в начищенном до блеска стекле и победоносно завершает мысль. «Получилось!» Именно этой мысленной фразой Магир всегда заканчивал пребывание в нем, и трудно сказать, к чему именно она относилась. К тому, что осталась в прошлом очередная кровавая акция, или же к тому, что ему удалось вернуться. Снова стать самим собой, избавиться от необъяснимых чувств и невозможных ощущений, таких пугающих и таких притягательных. Перед каждым обращением в Турчи обязательно пронзала паническая мысль «вдруг не вернусь», однако жажда стать иным перевешивала сомнения, а страх лишь добавлял адреналина «прекрасно, прекрасно». Переход в другое происходил молниеносно, а вот возвращение занимало некоторое время. Первые 10-20 секунд Магир почти не ориентировался в пространстве, И несмотря на широко раскрытые глаза, ничего перед собой не видел. Точнее, видел, но мозг отказывался воспринимать картинку, продолжая транслировать последние кадры пребывания в другом. Окровавленные тела, охвативший автомобиль огонь, а главное неощущаемые никогда прежде до знакомства с Шарге, наслаждение смертью врага. Невозможное для шаса Сладкое для Магира. Для уничтожения следов юноше приказали использовать пожиратель, превращающий любое вещество в мелкую серую пыль. Выдали артефакт. Но Турчи нравилось наблюдать за тем, как свирепый огонь обгладывает тела. И потому сначала он устраивал жертвам аутодафе. Прекрасно. Магир нащупал лежащий справа футляр, убрал в него очки, вздохнул, крепко зажмурился, а когда снова распахнул глаза, увидел ставшее привычным окружение, удобнейшее кресло, в котором сидел он, удобнейший диванчик напротив, небольшой столик и закрытый ноутбук на нем, ящички вдоль стен, в которых хранилось оружие и оборудование, и в один из которых, в ближайший, турчи опустил футляр. Аккуратно закрыл крышку полированного дерева, провел по гладкой поверхности рукой и задумчиво повторил. «Прекрасно!» Он был почти счастлив.